Глава 23. Александр, жил себе спокойно, никаких волнений, никаких приключений, и на тебе, Нина буквально как вихрь ворвалась в мою жизнь, а я вроде и рад, но на самом деле даже не знаю, как к этому относиться, потому что понятно, что моя жизнь прежней никогда не будет, и кажется, я Нине не нравлюсь, потому что... То, как она приготовила обед, с каким старанием, усердием, это говорит либо о глубокой симпатии, либо о благодарности. Ну, либо, что не налегка на руку и хорошо подкована в домашних делах. Но она могла этого не делать. В любом случае, обнадеживать себя не буду, потому что она пока что не признавалась мне в любви и даже ни разу не сказала, что я ей нравлюсь, как мужчина. Да и Вячеслав в себя приходит. Может, он очухается и скажет, «Нина, мы с тобой муж и жена». Так что без глупостей. А может, он и вовсе ни в чем не виноват. Ну а вдруг? И любовницы у него не было, а это Катя его попросту подставила. Тогда Нина никогда в жизни Вячеслава не бросит. Будет за ним ухаживать из чувства долга. От этих мыслей становится совсем грустно. Ладно. Надо взять себя в руки и переставать думать о всякой ерунде. Мы с Ниной приезжаем в больницу. И чем мы ближе, тем большее беспокойство меня накрывает. Что, если на нее нападут? У меня дома она в куда большей безопасности. Хотя, рядом со мной она тоже в безопасности. Посажу ее в ординаторскую. Пусть какие-нибудь бумажки перебирает, чтобы скучно не было. До конца рабочего дня. А по Москве нечего шастать. Когда мы переступаем через порог отделения, я сразу замечаю сотрудника полиции. И это меня радует. Ну хотя бы Вячеслава не убьют, если что. Потому что этот рослый мужик поломает кого хочешь. Я на это очень рассчитываю. К проверке визитеров он относится очень внимательно. И это тоже радует. И пока мы с ним обсуждаем список тех, кто имеет право заходить в палату, Нина отправляется к Вячеславу. Ее нет довольно долго, по моим меркам. Я начинаю беспокоиться и в глубине души ревновать. Наконец я заканчиваю разговор с сотрудником полиции и иду в палату. И вижу, как Нина, склонившись над мужем, что-то у него спрашивает. Мое сердце ухает вниз. Первая моя мысль, когда я ее вижу, что она его еще и целует. Но нет. Судя по ее напряженному лицу, там не до нежностей. Два других пациента о чем то переговариваются между собой и, кажется, не обращают на эту парочку никакого внимания. «Нина, что тут?» — говорю еле слышно. Девушка поднимает на меня глаза. На ее лице растерянность, удивление и даже испуг. Но она в ответ молчит, показывает взглядом на пациентов. «Ясно. Прошу прощения, вы могли бы выйти на пять минут. Не самый лучший вариант так поступать, но и отдельной палаты для Вячеслава у нас нет. Скорее всего, придется содержать его одного в четырехместной, когда этих ребят выпишем. Пациенты к просьбе относятся с пониманием и тут же выходят. Я закрываю за ними дверь. Нина, что? Он понимает и кивает то есть не говорит, но. Переводит взгляд на Вячеслава. Я тоже на него смотрю. Вид у него виноватый. Явно. И насупленный. Смотрит на меня почему-то. Так и что? Что он тебе накивал? Давай еще раз вместе. Слава, а ты повтори. Садится напротив мужа и берет его за руку. Ты брал деньги? Я на всякий успеваю включить видео. В случае чего хоть будет что показать следователю. Уточни про сумму и какие деньги, Нин. Тихо произношу, и она тут же добавляет. Слава, я спрашиваю про 38 миллионов, которые были похищены из банка. Скажи мне, пожалуйста, ты имеешь отношение к этому? Твердо кивает. Черт, и так легко признался? Или это он только Нине так кивает? А может, он не понимает вопроса? «Хорошо», — тон Нины максимально спокойный. «Молодец. Никаких разборок, никаких воплей и криков. Чем больше узнаю ее, тем больше она мне нравится. Умеет держать себя в руках. Ты знаешь, где эти деньги сейчас?» А вот тут загвоздка. Глаза Вячеслава начинают бегать. То есть он либо совсем не знает, Либо знает, но не хочет признаваться. В любом случае нужен более развернутый ответ. Да или нет, тут недостаточно. Спроси, знает ли он, у кого эти деньги. Подсказываю. Нет, лучше по-другому сформулировать. Нина кусает губы. Слава, ты эти деньги кому-то отдавал, передавал или, может, переводил? Кивает. «Ага. Поэтому он и не в курсе, где деньги сейчас. Значит, они точно не в ячейке и не закопанные на дачном участке. Точнее, у самого Славы их искать бессмысленно. То есть у тебя были сообщники?» Снова кивает. Так и подмывает спросить, кто именно. Но тут надо только «да» или «нет». «Твои сообщники хорошо знакомые тебе люди?» Кивает. «Катя?» И тишина. Не кивает и не мотает головой. Замечательно. Нина заметно мрачнеет, а я понимаю, что сейчас наш импровизированный допрос пойдет не по плану. Собственно, так и происходит. Она тебе любовница, так? отводит глаза. В принципе, тут даже мне все понятно. Можно и не кивать. Потому что сказать да! Совесть не позволяет, а нет остатки здравого смысла. И так все понятно. На глазах Нины появляются слезы, а я выключаю камеру. Нина, пошли. Пусть Вячеслава допрашивает полиция. Девушка поднимается и глубоко вздыхает, чтобы, видимо, не разреветься. После чего выходит из палаты. А я рад и не рад одновременно. Все-таки Вячеслав не чистоплотный человек, и ни черта его не подставили. Но как же все-таки расстроена Нина. Неужели до сих пор его любит?